Девушка Лора и лошадник Чагу. Гёте сказал, коллекционеры – счастливые люди. Внесём небольшую поправку. Пока их коллекцию не ограбили. У меня есть родственник, зовут его Расим. Он работает в Институте усовершенствования учителей. В свободное от усовершенствования учителей время коллекционирует своих родственников и однофамильцев. Он их фотографирует, вклеивает их снимки в альбомы. Оригиналы же фотографии он раз в году собирает в селе, где они за выпивкой и свежим мясом с мамалыгой обсуждают свои фамильные успехи и провалы. В маленькой Абхазии это вполне возможно. Я несколько раз просил его взять меня с собой на эти торжества. Ко дню праздничного сборища он, бедняга, так изматывался от организационной суеты, что забывал мне позвонить. Так, во всяком случае, он мне объяснял свою забывчивость, А заподозрить его в неком фамильном масонстве у меня нет никаких оснований. Высокий, горбоносый. Расим всегда находился в бодром, деятельном состоянии духа. Ясно, что таким он и будет всегда. Его коллекции не грозит ограбление. Мы с ним родственники через бабушку по отцовской линии. Он мне открыл, что еще задолго до революции, когда моя бабушка вышла замуж за перса, родственники не признавали этот брак, и она с мужем лет десять скиталась по странам Ближнего Востока. И только позже, когда они вернулись в Абхазию с детьми, мой персидский дед был признан строгим кланом. А я-то думала, что у меня бедная бабушка, а в детстве так сладостно искавшая у меня в голове, разумеется, чисто символически». Дальше. Гутауты. Она никуда не ездила. Решительно не зная, как применять эти столь запоздалые сведения, я на всякий случай вписываю их сюда. Кстати, насчет браков. Расим коллекционирует и фамильные свадьбы. Он мне жаловался, что наши абхазцы стали подвергаться всеобщей порче. Как-то он заснял свадьбу одного своего юного сородича. Через полтора месяца, когда часть в фотографии готовилась к отправке новобрачным, его настигла вещь, что они уже разошлись. Нельзя сказать, что он слишком торопился со своим подарком, как нельзя сказать, что новобрачные слишком долго раздумывали. Бестыжий, сказал Расим, хотя бы моих фотографий дождались. С этими словами горестно вздохнув, если вздох коллекционера можно назвать горестным, он завел фамильный альбом скоропостижных разводов. Кстати, фотографии арестованных однофамильцев, он перечеркивал карандашом, что означало возможность стереть резинкой следы карандаша, если провинившийся исправится. Если же данный однофамилец снова попадал в тюрьму, его фотография перечеркивалась красными чернилами, и он уже больше никогда не приглашался на фамильные торжества. Расим несколько раз лично выезжал в ближайшие тюрьмы, чтобы на месте провести с однофамильцем или родственником культурно-просветительную беседу. Опытом его работы заинтересовались на каком-то совещании учителей в Ленинграде. По-видимому, кому-то пришло в голову таким образом попытаться укрепить трудовую дисциплину русской нации. Расиму все рассказал, продемонстрировал альбомы, не скрывая фотографии не только перечеркнутых карандашом, но даже красными чернилами. Честность прежде всего. Судя по всему, В условиях раскиданной России, где не только однофамильцы, но и родственники иногда всю жизнь не встречаются, использовать его опыт трудновато. Я как-то спросил у Росима, нет ли в его клане хорошего лошадника, который на моих глазах мог бы объездить лошадь. Мне это было надо для моей работы. «Как же», — сказал он, — «есть такой. Его зовут Чагу. Бывая в городе, он всегда заходит ко мне» сим рассказал один забавный случай с этим чагу когда тот однажды от базаик пришел к нему домой в это время росим спешил на работу же на не было дома он решил накорую руку накормить гостя. он вынул из холодильника закуски бутылку отличного вина посадил чагу за стол росим успел налить ему пару стаканов вина и чагу их выпил как тебе вино чагу спросил у него росим хорошее вино сказал чагу хотя чуть-чуть кислит «Как это кислит?» – удивился Расим и, налив себе немного в стакан, отпил. «Господи!» Оказывается, в торопях он из холодильника достал бутылку с уксусом вместо бутылки с вином. Чагу, подчиняясь абхазскому обычаю принимать, как должное любое хозяйское угощение, выпил, не дрогнув ни одним мускулом, два чайных стакана уксуса винного, конечно. Расим знает этого Чагу с давних времен. Сам он выходец из того села, где и сейчас живет Чагу. Однажды в юности он верхом отправился в Альпийские луга, куда днем раньше выехал Чагу с другими пастухами. Километров за десять от пастушьей стоянки лошадь Расима споткнулась и не то сломала ногу, не то растянула. Дальше она не могла идти. Расим снял с нее поклажу и в один вечер пришел к пастушьей лагерь. Чагу, узнав о случившемся, страшно рассердился на него. Как можно хромую лошадь одно оставлять в лесу? Ведь она не может бежать ни от волков, ни от медведя. А что ты мог сделать? Ждать нас возле неё Мы же знали, что ты должен прийти. А раз ты вовремя не пришел, мы бы обязательно вышли тебе навстречу. Он ушел за лошадью, каким-то образом стянул, перевязал ей ногу, И она поздно ночью приковыляла вместе с ним к пастушьей стоянке. По словам Расима, хотя с тех пор прошло около 30 лет, Чагу нет-нет, да и вспомнит. Как это ты мог хромую лошадь оставить одну в лесу? Кстати, сейчас я вспомнил, что когда-то читал о подвиге одного индейца, который вроде Чагу, тоже не дрогнув ни одним мускулом, выпил какую-то дрянь. Неудивительно. Люди патриархальной психологии ведут себя одинаково. Однажды один бывший работник КГБ простодушно рассказал мне, что в послевоенные времена ему в недрах его учреждения попалась некая статистическая диаграмма, что ли, где демонстрировались сравнительные данные вербовки населения по национальному признаку. Из его рассказа совершенно отчетливо прослеживалось угасание силы сопротивления по мере угасания патриархальности народа. Сам он даже отдалённо не подозревал такого признака, просто рассказывал, что помню. Признак патриархальности заметил я. Я думаю, человечество, если оно вообще уцелеет, ещё сильно поплатится за грязный релицивизм цивилизации. Впрочем, я отвлёкся. Расим связался с Чагу и узнал, что лошадь у него в самом деле есть притом объезженная лошадь. В... в один прекрасный день Росим мне позвонил, и, как всегда, бодрым, радостным, коллекционер. Голосом сказал мне, «Завтра Чагу нас ждет. Едем на моей машине». Виктор Максимович еще раньше высказывал мне желание поехать со мной к этому лошаднику. Я прихватил его с собой, и мы выехали из города. Когда мы проехали небольшой сельский поселок, Виктор Максимович показал рукой в окно. Видишь, вон тот дом. Мы оба сидели сзади. Я проследил за его рукой. Он показывал на довольно обычный в этих местах кирпичный дом на высоких бетонных сваях. Сразу за домом начиналась табачная плантация. В этом доме жил Уту, сказал Виктор Максимович. А, так это дом того знаменитого бандита. Я его самого никогда не видел, а теперь уже и не увижу потому что его расстреляли. Преступления его всегда были мерзкие, а иногда и мерзкие бессмысленны. Так в большой статье, появившейся в «Заре Востока» после его расстрела, говорилось, что однажды он выстрелил в мальчика за то, что тот попросил его не чистить туфли возле родника, где какие-то загородные люди набирали воду. Мальчик, конечно, не знал, кто он такой. В отличие от многих других, мальчика он, к счастью, не убил, а ранил. Это был человек-зверь, возможно, не совсем нормальный, трудно сказать. Одно время он работал на бензоколонке, тайно промышляя ворованными машинами. Чаще бывал в бегах. Он обладал неимоверной физической силой. Вот единственная его невинная забава, известная в городе. Поздно ночью, выпивший, в хорошем настроении возвращаясь из какой-нибудь компании, он аккуратно переворачивал кверху колесами легковые машины, попадавшиеся на его пути. Все остальные забавы были ужасны. Вот одна из них. О ней мне рассказал мой школьный товарищ, работавший тогда в прокуратуре. Уту утил в каком-то доме с какими-то мерзавцами и шлюхами. Напившись, он стал выводить из помещения, где они кутили, представительниц прекрасного пола. Никто ему не смел возразить, пока очередь не дошла до женщины, принадлежавшей достаточно храброму головорезу. Возникла дискуссия, в результате которой Уту предложил ему сесть в его машину и продолжить спор на одном из загородных кладбищ. Предложение было принято, и, как позже выяснилось, они вместе с несколькими свидетелями отправились туда – Я уже не помню, убил ли он своего соперника еще в дороге или только оглушил его своей страшной рукой. На кладбище он выволок его тело из машины, разрядил в него свой пистолет, потом вылил на него канистру с бензином и поджег, чтобы труп не опознали. Мой школьный товарищ рассказывал, что в этот раз следствие по пулям определило его пистолет. Хотя его много раз сажали... Меня всегда удивляло, что он достаточно быстро выходил из тюрьмы. В тюрьме у него всегда был особый режим особое питание. В том же номере заря востока говорила, что он сидел в тбилисской тюрьме. в новогоднюю ночь ему тюремщики принесли вино жареного поросёнка. Славный тюремщики. В последний раз он бежал из тюрьмы при довольно забавных обстоятельствах. Он попросился проведать одного больного родственника лежавшего в больнице, его отпустили с двумя офицерами. Проведав родственника, они втроем пошли в ресторан, выпили шампанского. Офицеры забыли, что шампанское располагает к свободе, и на обратном пути Уту отнял у одного из них пистолет, сел в такси, пригрозил таксисту оружием и заставил его привезти себя в Абхазию. Здесь он бросил такси и ушел в горы. Несмотря на деньги и связи, он, будучи в бегах, словно зверь, могущий жить только в одной климатической зоне, далеко не уходил. Скрывался только в Абхазии. В конце концов это ему, видимо, надоело, и он, пустив ход своей связи, договорился с властями, что если они не дадут нового срока, то он выйдет с повинной. Ему обещали и обманули. Сделали вид, что уже после того, как его взяли, обнаружились его новые преступления, о которых до этого не знали. К этому времени в Грузии к власти пришел шиварнадзе и, видимо, те люди, которым Уту был нужен для каких-то целей, потеряли влияние. Говорят, на суде, как это бывало и раньше, он пустил в ход старый номер. Он разделся до гола и крикнул «Граждане судьи, вот таким я пришел в этот мир! Люди меня сделали преступником!» Сам того не ведая, подобно нашим социологам, он спорил с ними забывая что и его отец и его братья были такими же преступниками хотя он их всех намного превзошел его наконец расстреляли вот о чем я вспомнил когда виктор максимович показал мне на дом у ту машина сейчас катила по верхнему шоссе справа от нас высились скальные загромождения поросшие кустами ежевики и азалей Слева, пониже нас, расстелалась мехкалистная низменность с мирными крестьянскими домиками, кукурузными полями и табачными плантациями. Дальше вставала сиреневая стена моря. Был солнечный день начала лета. Сейчас я вам расскажу одну историю, начал Виктор Максимович. Недалеко от моего дома жила очаровательная девушка, звали ее Лора. Она была маленького роста с большими сияющими карими глазами навсегда всегда чистом утреннем лице. Каждый раз, увидев меня, она останавливалась или мимоходом бросала. «Виктор Максимович, ну когда же, наконец, вы меня покатаете на своем самолете?» «Скоро, скоро, Лорочка», — отвечал я ей в тон, а она, простучав каблучками, быстро проходила мимо моего дома. Лора жила одна со своей мамой. Отец у них давно умер. Две старшие сестры вышли замуж, жили в России. Мать, бывшая работница табачной фабрики, получала пенсию, но основной доход им приносили курортники. На весь сезон они сдавали свой дом отдыхающим. Уходя на рыбалку или возвращаясь с рыбалки, я видел с моря, как лора хлопочет на своей усадьбе, стирает или развешивает белье своих многочисленных жильцов, гладит, водится на огороде или варит варенье возле своего дома. Ко времени, о котором я рассказываю, Лора была студенткой третьего курса педагогического института. У нее был жених, звали его Марк. Он был начинающим преподавателем музыкального техникума. Марк вырос на моих глазах. Он жил со своими родителями через один дом от меня. Отец его, весьма преуспевающий жестянщик, был порядочным негодеем. По-видимому, он вдолбил себе мысль, что еврей в этой стране может вы... выжить, только будучи жестянщиком или музыкантом. Так как стадия жестянщика была пройдена, Марка с детства обучали музыке, которую он, судя по всему, ненавидел. Скандалы и битье ремнем были довольно частым явлением. Бедный маленький Марик так визжал, что я слышал его голос на своем участке. Несколько раз я не выдерживал, вбегал к ним во двор и отнимал у разъяренного отца мальчишку. Один раз не выдержал и двинул отца как следует. Не знаю, прекратилось ли с тех пор битье, или жестянщик перенес свои экзекуции в глубину дома, но с тех пор я не слышал, чтобы мальчик кричал. Но вот прошли годы. Жестянщик все-таки добился своего Марк, преподаватель музыкального техникума.